Глава пятая. На следующее утро Джим в чистой одежде, выстиранной отцом Геери, вышел в гостиную. Там, уютно устроившись в кресле, положив ноги на подушечку, он и провел почти весь день. Читал журналы или дремал, пока священник ходил по делам. Лицо, обожженное солнцем и ветром, превратилось в неподвижную маску. Вечером они вместе принялись готовить ужин. Отец Геери, склонившись над раковиной, мыл зелень и помидоры для салата, а Джим накрыл стол, откупорил бутылку дешевого сухого вина и стал резать консервированные грибы, высыпая их в стоящую на плите кастрюлю для спагетти. Словно по взаимному уговору, оба молчали, занимаясь каждой своим делом. Джим размышлял о странных отношениях, которые установились у него со священником. Прошедшие два дня казались сном. Он не только нашел приют в маленьком городке, окруженном пустыней, но и обрел духовное пристанище, Убежище от жестокой реальности попал в таинственную обитель сумеречного света. Священник перестал задавать вопросы. При подобных обстоятельствах от него следовало ожидать куда большей настойчивости. Джим догадывался, что уход за ранами подозрительных незнакомцев выходит за рамки обычного гостеприимства святого отца. Не понимая, чем вызвано особое расположение отца Гери, он был благодарен священнику. Внезапно Джим выпрямился, опустил нож, которым резал грибы, и произнёс: "Линия жизни". Отец Гери повернулся к нему, сжимая в руке пучок мохрого сельдерея: "Простите, что вы сказали?" Внутри поднималась ледяная волна. Джим чуть не уронил нож в кастрюлю с соусом и положил его на стол. "Джим, что случилось?" Содрогаясь от холода, он повернулся к священнику. Мне нужно в аэропорт. В аэропорт прямо сейчас. Круглое лицо священника выразило сильнейшую озадаченность. Он посмотрел на Джима, наморщив загорелый из большими залысинами лоб. Но здесь нет аэропорта. Как далеко до ближайшего? Хм, часа 2 на машине до самого Лас-Вегаса. Отвезите меня туда. Что, прямо сейчас? Да, немедленно. Но сын мой, я должен быть в Бостоне. Но вам нужно оправиться от болезни. Мне гораздо лучше. Ваше лицо немного болит и вид не из лучших, но это не смертельно. Святой отец, я должен попасть в Бостон. Но зачем? Джим поколебался, но потом решился приоткрыть часть правды. Если я не успею в Бостон, погибнет человек, ни в чём не повинный человек. Кто? Кто это человек? Джим облизал пересохшие губы: не знаю. Как, не знаете. Буду знать, когда окажусь на месте. Отец Генри окинул его долгим оценивающим взглядом и наконец произнёс: "Вы самый странный человек из всех, кого я знаю". Джим кивнул. "Я самый странный человек из всех, кого я знаю". Они вышли из церкви и сели в старую Toyota священника. На улице было ещё светло. Дни в августе длинные, хотя солнце пряталось за тучами, которые казались пропитанными свежей кровью. Не прошло и получаса, как молнии раскололи сумрачное небо и затанцевали пьяный танец на потемневшем горизонте. Вспышки следовали одна за другой, озаряя сухой, прозрачный воздух пустыни. Джим никогда не видел таких ярких молний. Через несколько минут темнота сгустилась, тучи набухли, опустились и наконец разверзлись хляби небесные. Серебряные водопады с шумом обрушились на землю. Такого ливня не бывало со времени всемирного потопа, когда старик Ной поспешно сколачивал свой ковчег. Летом такие дожди нечасто увидишь. Отец Гери включил стеклоочистители. Нам нельзя задерживаться, с тревогой сказал Джим. Доедем, всё будет нормально, успокоил его священник. Из Лас-Вегаса на Восток малоночных рейсов, в основном все летят днём. Мне нельзя опаздывать. Придётся ждать до утра, а я должен быть в Бостоне завтра. Раскалённый песок мгновенно впитывал воду, но в некоторых местах, где были скалы или земля затвердела как камень от палящих лучей солнца, тысячи сверкающих ручейков устремились вниз по склонам. Ручейки превращались в потоки, потоки сливались в бурные реки, наполняя сухие русла, и в мутных водоворотах, в клочях грязной белой пены Мчались пучки вырванных с корнем травы, сухие колючки перекати-поле, ветви деревьев и комья глины. Отец Гейри держал в машине две любимые кассеты: записи старых рок-н-роллов и лучшие песни Элтона Джона. Он поставил Элтона. Зазвучали похороны друга, Дниэл, Бенни и Истребители струй дождя барабанили по крыше, омывая ветровое стекло. Они ехали сквозь ночь, плыли по волнам грустной, нежной мелодии. На черном асфальте сверкали и переливались серебряные лужи. Для Джима это было жуткое зрелище. Водные миражи, которые он видел на автостраде несколько дней назад, вдруг стали реальностью. Напряжение в нем росло с каждой минутой. Бостон звал его. Но та опасность еще слишком далека. Джим с тревогой смотрел на мокрую и блестящую поверхность шоссе, черную и коварную, как ничто на свете. Пожалуй, одно только человеческое сердце не уступит в коварстве этой ночной дороги в пустыне. Священник сгорбился за рулём, пристально вглядываясь в черноту ночи и негромко подпевая Элтону. Они долго молчали, потом Джимс спросил: "Святой отец, в вашем городе нет врача?" "Есть. Тогда почему вы его не вызвали?" "Я сходил к нему и взял для вас рецепт. Я видел пузырёк с лекарством. Его выписали вам 3 месяца назад. Ну, мне приходилось иметь дело с солнечными ударами. Я знаю, что нужно делать в таких случаях. Мне показалось, сначала вы были здорово озабочены. Несколько миль они проехали в молчании. Потом священник сказал: "Мне неизвестно, кто вы, откуда пришли и зачем вам нужно в Бостон, но я вижу, вы в беде. Вам требуется помощь. И я знаю, По крайней мере, думаю, что в сердце своём вы человек хороший. Словом, мне казалось, что любой на вашем месте постарался бы не привлекать к себе лишнего внимания. Большое спасибо. Именно этого мне и хотелось. А они проехали ещё пару миль. Дождь настолько усилился, что стеклоочистители едва справлялись с работой, и из-за потоков воды стало почти не видно дорогу. Отец Гейри сбросил скорость и посмотрел на Джима. Вы спасли женщину с ребёнком. Джим весь напрягся, но ничего не сказал. По телевизору передавали описание вашей внешности. Священник замолчал, потом возобновил разговор. Я не верю в божественные чудеса. Слова отца Гери буквально ошеломили Джима. Священник выключил магнитофон, стало слышно, как шуршат шины по мокрому асфальту и точно метроном постукивают стеклоочистители. Я верю, что все библейские чудеса произошли в действительности, но воспринимаю это как реальную историю, — снова заговорил отец Герри, — но я не верю, что на прошлой неделе статуя святой девы в церкви Цинцинати или Пеории заплакала настоящими слезами. Эти слезы видели только двое подростков и женщина из местного прихода, она подметала в храме. Никогда не поверю, что на стену одного гаража в Тинаке упала тень креста, и её жёлтый свет возвестил о грядущем апокалипсисе. Пути Господню неисповедимо, но зачем Всевышнему освещать стены чьих-то гаражей? Священник умолк. Джим тоже молчал, ожидая продолжения. Когда я нашёл вас в церкви у алтарной ограды, начал отец Гери с трудом подбирая слова: В голыще его появился благоговейный ужас. То увидел знак стिгмы Христа. В ваших ладонях были дыры от гвоздей. Джим взглянул на свои руки, никаких следов от ран. Лоб весь исцарапан и исколот, как от шипов тернового венца. На лицо, обожжённое солнцем и ветром, до сих пор было страшно взглянуть, поэтому искать в зеркале заднего обзора раны, о которых говорил священник, не имело смысла. Я был испуган, потрясён до глубины души. Они въехали на небольшой бетонный мост. Большую часть года русло реки оставалось сухим, но сейчас вода вышла из берегов и поднялась выше уровня дорожной насыпи. Священник сбавил скорость. Волны, вспыхнув отражённым светом фар, как большие белые крылья, раздались в стороны и сомкнулись за задним бампером машины. Мне раньше не доводилось видеть стигму. продолжил Гери, когда они миновали опасный участок. Хотя я немало слышал об этом явлении, я расстегнул вашу рубашку и увидел воспалённый шрам. Это могла быть рана от копья. За последние месяцы его жизни произошло столько невероятного, что Джим утратил способность удивляться. Однако то, что поведал ему священник, внушало благоговейный страх. От этого рассказа мороз пробегал по коже. Голос священника понизился почти до шёпота. Когда я перенёс вас в постель, раны исчезли. Но я-то знал, что мне это вовсе не почудилось. Я видел их, они были. Я понял, вы отмечены особым знаком. Молнии давно погасли, чёрное небо потеряло своё яркое электрическое зарево, дождь стихал. Отец Гэри уменьшил скорость стеклоочистителей и надавил на педаль акселератора старенькой Toyota. В какое-то время оба, казалось, не знали, что сказать. Наконец, священник откашлялся и спросил: "С вами это уже случалось? Я имею в виду стिгму?" "Нет. Я ничего такого не замечал. Хотя, конечно, и в этот раз, если б не вы, я бы ни о чём не подозревал. Вы не заметили ран на ладонях до того, как подошли к алтарю?" "Нет. Но это не единственный необычный случай. который произошёл с вами за последнее время. Во всём этом было мало смешно, но Джим рассмеялся, скорее из чувства чёрного юмора, это уж точно не единственный. Не хотите рассказывать? Джим задумался, прежде чем ответить. Хочу, но не могу этого сделать. Я священник и умею хранить тайну исповеди. Даже полиции не в силах мне прикажать, что вы святой отец. Я верю вам как себе. И потом Я не беспокоюсь насчет полиции. Тогда почему? Если я расскажу вам, придет враг. Джим нахмурился, услышав, как его собственный голос произнес эти слова. Они, казалось, шли через него, но ему не принадлежали. Какой враг? Джим разглядывал бесконечные черные, теряющиеся в кромешной тьме очертания пустыни. Не знаю. Враг? Враг? о котором вы говорили во сне прошлой ночью, может быть, вы сказали, он всех нас убьёт. Да. Джиму этот разговор был интересен даже больше, чем священнику. Он не знал, какое слово сорвётся с его уст до тех пор, пока не услышал собственный голос. Если он узнает, что я спасаю людей, особых людей, он придёт, чтобы остановить меня. Священник бросил на Джима быстрый взгляд. «Особые люди?» «Что вы этим хотите сказать?» «Не знаю». «Если вы доверитесь мне, о ваших словах не узнает ни одна живая душа. Кто бы он ни был, этот враг, как он узнает?» «Не знаю». «Не знаете?» «Да». Священник тяжело вздохнул. «Святой отец, я не веду никакой игры и не стараюсь вас запутать». Джим поправил ремни безопасности, сказал, И попытался устроиться в кресле поудобнее, но возникшее ощущение неудобства объяснялось душевным, а не физическим состоянием. От него не так легко было избавиться. Вам знаком термин автоматическое письмо? Гэри ответил, не отрывая взгляда от ветрового стекла: "Об этом болтают медиумы. Дешёвый трюк, рассчитанный на суеверных медиумов, впадают в транс". а его рукой якобы движет дух, который пишет сообщение из загробного мира. Он прищёлкнул языком, ясно выражая своё отношение к обманщикам. Те же люди, что издеваются над идеей общения с Господом и даже отвергают само существование Всевышнего, готовы броситься в объятия первому встречному, который заявит, что умеет общаться с душами умерших. Как бы там ни было, то, что происходит со мной, Как раз напоминает автоматическое письмо, только в устной форме. Как будто кто-то общается с миром через меня. Я не знаю, что собираюсь сказать до тех пор, пока не услышу свой голос. Но вы же не в трансе? Нет. Вы медиум? Уверен, что нет. Думаете, что через вас говорят мёртвые? Нет. Тогда кто? Не знаю. Бог? Может быть. Но вы не знаете, раздражённо сказал Гьери. Не знаю. Вы джим не только самый странный человек из всех, кого я видел, вы ещё и самый обескураживающий. В 10 часов они были в аэропорту Лас-Вегаса. По дороге им попалось всего несколько такси, дождь перестал. Тихий ветерок шевелил пальмовые листья, казалось, всё вокруг выскребли и вычистили до блеска. Отец Гьери притормозил у входа в здание аэропорта, Тойота еще не остановилась, а Джим уже распахнул дверь, он выскочил из машины и обернулся на прощание. «Спасибо, святой отец. Возможно, вы спасли мне жизнь. Не стоит драматизировать. У меня с собой три тысячи, и я был бы рад передать кое-что для вашей церкви, но не знаю, что ждет меня в Бостоне. Могут потребоваться все деньги, которые есть». Священник протестующий покачал головой. «Это совершенно не нужно. Когда вернусь домой, вышлю сколько смогу». На конверте не будет обратного адреса, но не сомневайтесь, это честные деньги. Вы можете принять их с чистой совестью. В этом нет необходимости, Джим. Достаточно того, что я встретил вас. Я хотел вам сказать, ваше появление придало новый смысл жизни скромного священника, который усомнился было в собственном призвании, но после встречи с вами обрёл второе дыхание. Они обменялись взглядами, полными такого тепла, что оба смутились. Джим просунул голову в окно, священник подался к ним навстречу, они пожали друг другу руки. Ладонь отца Геерия была сухой и крепкой. — С Богом! — сказал священник. — Дай Бог!